Глава десятая У генерала снова были гости. На этот раз мужчины в дорогих костюмах. Приехали на машинах. Целый автопарк. Катя, наблюдая за прибывающими машинами, покачала головой. Приедут два-три человека, а эскорт еще с двадцатью. Катя стояла у окна в спальне, вечерела. Заняться особо было нечем, вот Катя и ходила туда-сюда. Не сказать, что на душе было тревожно, но бывают такие дни, когда не находишь себе места. Вроде бы все относительно хорошо, буря успокоилась, а нет. Шило в попе не дает спокойно сидеть. Информация, полученная от Руслана, не просто обескураживала. Она опрокидывала на лопатки. Расчет был прост, и любопытство взяло вверх. Естественно, Катя залезла в интернет и набрала про клан Бурсы, о Гиве и других, кто с ними. Информации ничтожно мало. Википедия дала скупые данные. В Ютубе нашлось с десяток роликов, настолько неправдоподобных, что Катя выключала на третьей-пятой минуте, чтобы потом снова включить. Если даже на мгновение предположить, что десятая часть того, о чем говорили журналисты, правда, волосы вставали дыбом, где только можно и нельзя. Теневые правители мира, серые кардиналы — Те, кто при истинной власти. «Нет-нет-нет», — нет. Катя отодвигала ноутбук, вставала с кресла и начинала мерить комнату шагами. «А Руслан? Он тоже к ним имеет отношение? Он вчера обозначил границы своих возможностей или, наоборот, эти границы убрал? Сколько у Кати было подсказок, намеков, и ТЦ, что открывали по желанию Коваля, и медикаменты. Да какое ТЦ? Вспомнить полицию, камеру. Как перед Ковалем менты вставали в стойку, того и гляди, честь отдадут. Хотя, наверное, у них там свои разговоры, разборки. При коррупционной системе и такой же власти можно предположить, что человека при деньгах отпустят а он и дня не проведет за решеткой. Можно даже допустить мысль, что этот самый человек запросто умертвит на бумаге другого. Только кого Катя обманывала? Она же чувствовала интуитивно. Все куда серьезнее. Испугалась ли она открывающихся возможностей Руслана? Катя не смогла ответить на этот вопрос. Он и раньше пугал ее своей властью. Сейчас ситуация начинала меняться, незримо, неуловимо. Катя и сама видела, без слов Руслана, она ему нравилась. А он... Катя мотнула головой. Коваль не оставлял ее равнодушной. Факт. Когда смотрел на нее пристально, не моргая, пронзительно, в ее душе что-то рождалось, не могла она оставаться равнодушной все таки руслан коваль не тот мужчина которого можно не воспринимать девушка не выдержав дум и давящих стен комнаты решила прогуляться свежий воздух взбодрит и освежит голову лучше бы она оставалась в спальне катя переоделась в спортивный костюм на ноги легкие кроссовки может даже немного пробежится. почему бы и нет Когда рядом находятся люди, постоянно занимающиеся спортом, невольно втягиваешься. Вот и она уже начинает похаживать в спортзал. В доме было непривычно людно и суетливо. Слышались мужские голоса в гостиной, телохранители тех, кто приехал навстречу к Руслану. Встречаться с мужчинами у Катерины не было никакого желания и она спустилась к черному ходу. Так-то лучше. Тишину она любила, особенно здесь. Накануне Катя призналась Руслану, что покорена домом и местом. Океан и уединение. Невероятно ошеломляющее сочетание. Она заметила, что ее признание пришлось по душе Ковалю. Видимо, ему тоже было дорого это место. На кухне суетились повара. «Екатерина Викторовна, вы куда?» – спросила помощница. Кажется, Надежда. Катя до сих пор не привыкла, что к ней обращаются по имени-отчеству. «Я прогуляюсь». На лице женщины промелькнуло сомнение. Она словно хотела что-то сказать, предостеречь, но Катя уже бодро направилась к двери. Вечерний воздух приятно охладил лицо и тело. Катя остановилась и вдохнула его полной грудью. Прикрыла глаза и подняла лицо к небу. Хорошо. Все же она правильно сделала, что выбралась из дома. Слишком многолюдно в нем, в отличие от сада. От пробежки Катя все же отказалась. Неспешная прогулка — то, что надо. Долго гулять она не планировала, минут сорок максимум. Территория дома не была ограждена высоким забором. Вначале Катя даже удивлялась. Потом Руслан как-то обронил, что попасть к дому можно только одним путем, и он охраняется. Каким, Катя не уточняла. сатана она миновала и вышла на тропу, ведущую к океану. Ночь сгущалась. Темнели краски, и когда рядом с Катей послышался грудной, мужской голос, она вздрогнула от неожиданности. Заблудилась красивая. Катя обернулась. Сердце грохотало в груди. Она не слышала ни шагов, ни голосов и была в полной уверенности, что одна. Она же специально обошла парковку, чтобы ни с кем не столкнуться. За ее спиной стояли двое мужчин. Высокие, широкоплечие, с той же чертовой военной выправкой, которая в некоторых случаях, как сейчас, нервировала ее до дрожи в коленях. Не в костюмах. Это Кате показалось плохим отступлением. Телохранители и люди из охраны должны же носить костюмы или нет? Мужчинам на вид не старше тридцати. Глаза холодные, равнодушные. «Нет», — осторожно ответила она, прикидывая свои шансы. Кричать ее никто не услышит. Но и поблизости не было машин, то есть похищать ее не должны. Какие же мысли лезут в голову бредовые? «Мы можем проводить», — сказал более говорливый и усмехнулся. «И сопроводить тоже». Разницу между двумя предлогами Катя не поняла. Она старалась говорить спокойно, ни в коем случае не провоцируя. «Не надо, спасибо. Я хочу побыть в одиночестве». «Зря. И все же мы настаиваем на своем обществе». В диалог вступил второй. «Плохо. Очень плохо». Катя посмотрела в сторону особняка. Какие шансы у нее были убежать от них и хотя бы появиться в зоне освещения, минимальные? «Молодые люди, давайте...» Свист, раздавшийся из темноты, заставил ее замолчать. От Отчего-то волна облегчения накатила на Катю. Она еще не видела того, кто к ним присоединился, но то, что вмешался, не прошел мимо, уже хорошо. Мужчины нахмурились и подобрались. Отошли от нее быстро и свалили к себе. Из темноты к ним вышел Михаил. И только тогда Катя позволила себе расслабиться, хотя в глазах и защипала от подступивших слез. Лишь увидев поверенного Руслана, она до конца поняла, во что могла вляпаться. По коже мгновенно побежали искры тока, и навалился страх с паническими атаками. Как тогда, в самолете, когда Миша случайно дотронулся до нее. Нет, она могла нормально реагировать только на прикосновение Руслана. Она хочет к нему. Сейчас же, сию секундно. «Михаил Александрович, чего тут забыли? Свалили, еще раз говорю». Парни кивнули и быстро пошли прочь. Катя обхватила плечи руками, замялась, не зная, что и сказать. Но, кажется, от нее слов и не требовалось. Михаил подошел ближе, брови сведены на переносице, губы плотно сжаты. От его большой, натренированной фигуры исходили волны гнева. Катя впервые видела поверенного Коваля неспокойным. «Ты чего делаешь, Катя, а?» Негромко, едва размыкая губы, начал говорить мужчина, заставив девушку почувствовать себя еще меньше. Она не ожидала, что Михаил обрушит на нее свой гнев, да и причину не понимала. Она хотела поблагодарить чуть позже, вот придет в себя и «хочешь крови? Так будет и много!» «К крови?» Кате даже не с первого раза удалось выговорить это ужасное слово, совершенно с ней не ассоциирующееся. «Да, крови!» — рыкнул Михаил так, что она подпрыгнула. «Неужели не догоняешь, что парни отсюда бы ноги не унесли, если бы даже пальцем тебя тронули? А они тебя, черт возьми, тронули бы, потому что одна гуляешь на ночь глядя. У мужиков сработал инстинкт. одна Значит, хочешь приключений на задницу, и они бы тебе их дали. И в задницу, и в рот, и... Млять, Катя, марш в дом. В комнату и сиди там, пока все не разъедутся. «Не кричите на меня», — шепотом сказала Катя. «Не кричать? Кать, включи голову. Ты хотя бы представляешь, что Руслан сделал бы с парнями, если бы они просто до тебя дотронулись? Отлично!» Не понимаешь, как я посмотрю? А давай-ка, девочка, представим такую ситуацию. Один из них хватает тебя за плечо, чуть выше локтя. Удобно же так держать женщину. Ты вырываешься, хватка усиливается. Тут появляюсь я. Дальше. Включай воображение дальше, Катя, твою мать. Ты приходишь в спальню, и Руслан видит синяк на твоем плече. Возникает вопрос, кто тебя трогал? Это в лучшем случае. В худшем Руслан молча отправляет нас за парнями. И мы ведь их найдем и приведем к нему в подвал. Представила Катерина, а? По мере того, как он говорил, воображение Кати заработало с бешеной скоростью, и картинки, что оно ей подбрасывало, ужасали, пробирали до самого нутра. Девушка быстро-быстро замотала головой, отчего пряди волос выбились из прически. «Нет, Миш, они меня не тронули и...» «Потому что ко мне пришла Надя и сказала, что ты вышла прогуляться». Михаил шумно выдохнул, словно пытался взять себя в руки, успокоиться. «Кать, ты меня услышала?» «Пока Руслан Анатольевич тебя официально не представил». Тебя в лицо никто, кроме своих, не знает. Могут возникнуть сильные неприятности, Кать. Руслан, как и любой нормальный мужик, собственник. Поверь, а он еще больший собственник, чем большинство. Ты понимаешь суть того, что я говорю?» Катя зажала рот рукой, сглотнула ком, образовавшийся в горле, и кивнула. «Я... я и подумать не могла». Мне стало душно, я хотела погулять. В следующий раз подойди ко мне, к любому из наших и скажи, чтобы тебя сопроводили. Мы присмотрим издалека. И все, Катерин, просто и безопасно для всех. Я поняла тебя, Михаил. Я к вам то на ты, то на вы. Давно на ты пора. Катя посмотрела на мужчину, который избавил обороты снова кивнула. «Спасибо, просто я...» Она замолчала, не зная, как правильно подобрать слова и выразить то, что творилось у нее в душе и в голове. «Мир Коваля — это другой мир, Кать. Запомни это, и мы сможем избежать многих проблем. Я запомню».